Уже после команды руки вверх водитель Лысесовец прошелся к кабине, очевидно, надеясь схватить свой автомат. Наметувшийся вслед за ним Арзамасов ударил его штыком в спину. Для двоих других солдат это была минута отцепнения. Ровно столько времени и нужно было Беркуту, чтобы незаметно выхватить из-за голенища фингу. ударить в живот стоящего рядом с ним эссесмана. Но это нападение вывело из зацепения другого эссесовца. Яростно вздриев, он ударил беркут ногой в бок, пригнувшись, пролетел между двумя лесными мстителями и с криком "партизаны, партизаны!" бросился в лес. Андрей успел крикнуть, не стрелять, но крик его заглушила автоматная очередь. «А то ушел бы гад!» Еще раз нажал на спусковой крючок Гандич, скашивая СС-овца, оседающего возле расщепленного полусожженного ствола дерева. И сразу же где-то вдали взвыла сирена. Прогремело несколько винтовочных выстрелов. Громов понял, что охрана объекта уже поднята по тревоге, и в их распоряжении остались считанные минуты. «Все, уходим!» С команда Волон. Я этого показал належайшего у заднего борта шарфюрера в машину. Карбач, разворачивайся и следуй за мной. Двинувшись к кабине задней машины, Громов ощутил резкую боль в рёбрах и только теперь понял, как сильно саданул его железный подковы в рёбра тот селявец. Превозмогая боль, Лейтенант с трудом добрался до кабины, завел мотор и, выждав, когда рядом усядется карбач, резко сдал назад. Развернул машину и погнал ее к шоссе. «Бензин!» — вдруг крикнул Звездослав. «Черт возьми! Я забыл о горючем!» «Еще несколько минут потеряно», — понял Андрей. «Слушай меня, все переходим в машину эсэсовцев». Шарафёра, я ружей туда же. Карвач, разверни свой грузовик, поставь поперёк дороги и подожди. Как всегда, в минуты наивысшей опасности, Беркут старался отдавать команды спокойно, чётко, даже чуть-чуть замедленно. "На кой чёрт тебе, СС-совец?" прорычал Арзамасов, потаптавшись у кабины СС-совской машины. Словно сам собирался вести её вместо Карбача. Понадобится. Знаешь, глядя на тебя в этой форме, мне иногда не верится, что ты наш. Если бы не побег из вагона. А вот глядя на тебя, сразу понимаешь, что имеешь дело с кем угодно, только не с исполнительным солдатом фюрера. Сговоркой выпалил Беркут. И это плохо. потому что сразу же демаскирует. Все, Ефрейтор, в кузов! В ближайшее село они сумели проскочить по шоссе, прежде чем немцы и полицаи успели перекрыть его. Потом долго петляли по лесным дорогам, пока, наконец, в одной из долин не обнаружили нечто похожее на небольшой карьер, в котором когда-то давно добывали камень крестьяне, создававший разрушенный теперь хутор. Выработка карьера была пещерообразной, и Карбач сумел втиснуть машину между узкими стенами, чуть было не ободрав её крышу в резиновое покрытие. Приказав бойцам группы заложить вход в карьер камнями и замести следы колёс по всей долине, Беркут вместе с Карбачом повёл у шарфюрера в небольшую сосновую рощу, посреди которой чернели руины лесной бичедки. Оскорбления я вам прощаю, шарфюрер сказал он, поставив эссес в свою стену к беседки, а сам, превозмогая всё ещё неутихающую боль в нижних рёбрах, уселся на покосившуюся скамейку, устроенную у едва заметного родничка. На войне мелкие оскорбления не в счёт, дуэли тоже не в моде. Единственное, что от вас потребуется, Это ответить на совершенно пустячный вопрос. К какому объекту вы двигались? За ближайшим поворотом мы видели знак «Запретная зона». Что там? Лагерь военнопленных? Завод? Склады? Уже в кузове придя в себя, шарфюрер набросился на сидевшего у заднего борта Арзамасцева, пытаясь вырваться на свободу. Но партизаны успели перехватить его, связать... и провести воспитательную работу. Следы этого воспитания отчётливо видны были на его лице ещё и сейчас. Один глаз был подбит так, что шарфюра вряд ли что-либо мог видеть им. Другой тоже заплыл и покраснел. Однако эссесовец не сник и даже стоя у стены всё время вертел руками, пытаясь освободиться от ремней. Вы не поняли мой вопрос? Ево нужно разъяснить. Он-то офицер. Обратился он к Кровачу. Не трогать меня, отчепнул от взвода Слава Шарфюрер. Не смей трогать. Эти свиньи так избили меня до полусмерти. Вы, офицер? Естественно, ответил Беркут. Да имею в виду не эту форму. "Вы в самом деле офицер?" "Русский парашютист." "Да, я парашютист." "Летенант. Тогда уберите его." кивнул в сторону Карвача. "Но сам-то вы не офицер, а всего лишь унтерфельфбель." "Навы не плохо разбираетесь в советских званиях. Хотя даже офицеры вермахта порой путаются в них." переворчал пленный. И всё же говорить о намерен только с офицером. А ты? сверкнул он глазами в сторону Корвача. Пошёл вон. Я тебя понимаю, едва заметно улыбнулся Беркут Звездаслову. На что поделаешь? Шарфюрер, видите ли, до глубины души возмущён обращением с ним. Итак, служи вас вновь обратился Кассесовцу, когда карбач скрылся за углом беседки. Ответить на ваш вопрос, господин лейтенант, я могу только получив слово офицера, что вы подарите мне жизнь. Поверьте, сведения стоят такого слова. Не я дал бы его, но вы видели, где мы укрылись, а место здесь надёжное. «Ну что ж, откровенно, это уже хорошо, но волноваться-то нечего. Сообщив вам эти сведения, я, как никто другой, окажусь заинтересованным в том, чтобы вас не схватили, поэтому буду молчать. Я сбежал от партизан, которых интересовала машина, а не объект. Вот моя версия. Разве это не гарантия?» «Логично». Не охотно согласился Беркут, чувствуя, что у него нет ни малейшего желания дарить жизнь этому наглому эсесовцу. Хотя и неубедительно. Ну, хорошо. Есть ещё один вариант. Уловил его настроение Шарфюрер. Вы освободите меня уже тогда, когда будете уходить отсюда. Не думаю, что вы задержитесь здесь более 3 суток. Вам нужно пересидеть волну облав и проверок, разве не так? А чтобы вы могли оправдаться перед своими людьми, имитируйте мой побег. Я получил новое назначение, и через неделю уже буду далеко отсюда, так что опасаться меня вам нечего. Храбро торгуйтесь, шарфюрер. Хотя я заставил бы вас говорить и без каких-либо обязательств. Без слова офицера, без обещания сохранить мне жизнь, вы получите ложные сведения. А если договоримся, сообщу такие подробности, которые не получит ни один ваш агент. За трое суток вы сможете проверить и убедиться, что там именно тот объект, о котором я говорил. Я подскажу, как лучше сделать это. Значит, Речь идёт о разведывательно-диверсионной школе. Я прав? Ну, слушай, слушаю. Нет. Обычный склад с горючим. Нагло ухмыльнулся Шарфюрер. Такое объект вас устраивает? На орден потянет? Хорошо. Слово чести, слово офицера. Как только придёт время уходить отсюда, Я дам вам возможность убежать.